Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Артур Бенджамин Рив. Неуловимая констанция Данлеп. Глава 1. Фальсификаторы.

Поздним зимним вечером Карлтон Данлеб очень тихо вошел в свою квартиру всем своим видом, напоминая затравленного зверя, загнанного в угол. Он двигался предельно осторожно и ничто, кроме запаха виски, не выдавало того, что он пьян. Тщательно и без шума заперев дверь на ключ, Данлеб испуганно прислушивался, словно пещерный человек в диком первобытном ужасе, ожидающий шагов своих преследователей.

Тревожно оглянулся в полумраке маленькой прихожей, надеясь увидеть жену, но Констанс его не встретила. Это было странно. Она всегда с нетерпением ждала его возвращения. Что-то не так. Его рука слегка дрожала, когда он повернул ручку двери спальни и тихонько толкнул её. Констанс спала. Или делала вид, что спит, потому что обычно

чутко ощущала его присутствие и не могла проспать его приход. Но он этого не понял, наклоняясь к жене. Дорогая, накинь что-нибудь на себя, хрипло прошептал он ей на ухо, и Анна, слишком старательно вздрогнув, сделала вид, будто только что проснулась и приходит в себя. Пойдём в студию, мне нужно кое-что тебе рассказать. Дорогая,

С горечью воскликнула она, вставая и поправляя выбившуюся прядь тёмных волос, заслоняя рукой лицо, на котором ещё не высохли слёзы. "И ты смеешь мне это говорить, Карлтон, после того, что я слышу каждую ночь, ты много работаешь и поэтому должен засиживаться в офисе до полуночи?" Она сурово посмотрела на мужа, но не смогла поймать его взгляд, и тогда

продолжила тоном, который ранил его в самое сердце. Карлтон Данлеп, я, возможно, не такая умная и мало что понимаю в бухгалтерских расчётах, но 2 и 2 я могу сложить. Один мужчина и две разные женщины получается, конечно, не 4, а 3, и в этой троице одна будет лишней. Почти истерически закончила она свою маленькую явно подготовленную речь.

И это и лишний буду я. Однако слова её не возымели должного действия. Муж ласково взял её за руку и подвёл к креслу, пытаясь усадить. Послушай меня, настойчиво повторял он, и Констанс разрыдалась. Нет, нет, нет, всхлипывала она, гневно отталкивая его. Не прикасайся ко мне, говори всё, что хотел сказать, но не подходи ко мне.

Супруги стояли друг напротив друга в комнате с высоким потолком, студии, как они её называли, потому что здесь Констанс иногда рисовала, занятие, которым она увлекалась ещё до замужества. Ну что, ты хочешь мне сказать? До сих пор ты вообще ничего не говорил. У тебя появилось веское оправдание? Надеюсь, оно по крайней мере окажется не слишком глупым.

Констанц прервал он жену, испуганно оглядываясь. Глядя на беспомощное выражение его лица, она инстинктивно почувствовала несправедливость собственных обвинений. Если бы если бы всё дело было лишь в том, в чём ты подозреваешь меня, мы могли бы всё уладить. Наверное. Но Констанц, я

Я должен уехать отсюда первым утренним поездом. Не обращая внимания на её растерянный взгляд, Карлтон торопливо продолжал: "Я действительно работал каждую ночь всю неделю, пытаясь привести в порядок счета, но не успел. Пару дней, и за них примётся эксперт. Тебе нужно позвонить завтра в офис и сказать, что я болен или что-нибудь ещё. Мне необходимо хотя бы 2 дня, пока они

Карлтон перебила она. В чём дело? Что ты? Она осеклась, когда он пошарил в карманах и извлёк оттуда стопку зелёных и жёлтых банкнот. Это все мои сбережения, все до последнего цента. Отрывисто продолжил он, пытаясь справиться с эмоциями. У тебя их не заберут, Констанс. А когда я устроюсь, начну новую жизнь.

Он с трудом сглотнул и отвёл глаза. Под другим именем. Если в твоём сердце ещё останется место для меня, я я Нет, на это не стоит даже надеяться. Констанс, мои отчёты не сойдутся, потому что В общем, я растратчик. Он словно выплюнул это слово и сразу сник.

сутулился, ожидая ответа словно приговора, всем своим видом выражая невыносимый стыд. Почему она ничего не говорит, ничего не делает? Другая упала бы в обморок или гневно осудила бы его, но Констанс продолжала хранить молчание, и он не осмеливался поднять глаза и взглянуть ей в лицо. Никогда ещё он не чувствовал себя настолько одиноким, всеми покинутым.

Оказалось, весь мир против него, и жизнь уже никогда не будет прежней. От этой мысли он застонал, на лбу выступил пот. Всё, что Карлтон сейчас понимал, что его жена безмолвно стоит перед ним словно статуя, олицетворяя собой справедливость, холодная, неумолимая. И он ждал момента, когда она, а затем и все прочие отвернутся от него.

Когда мы только поженились, Констанс, печально начал он, я был всего лишь служащим в Грин и Ко и получал две тысячи в год. Мы пришли к соглашению. Я остался там и со временем меня назначили кассиром с окладом пять тысяч.

Но ты сама понимаешь, что пять тысяч в год не та сумма, которая позволила бы сохранить наш новый статус, новое положение в обществе, в котором мы оказались. В его голосе появились солидные нотки, но он не стал заходить так далеко, чтобы напомнить жене о том уровне жизни, к которому она привыкла до замужества. Для нее и тысяча долларов в месяц не такие уж великие деньги.

Там уже в Нью-Йорке действовал на неё слишком возбуждающе. Ты не требовала от меня многого, Констанс, продолжил он, несколько смягчившись. Ты оказалась хорошей женой, никогда не попрекала меня тем, что я оказался не таким успешным в бизнесе, как большинство наших друзей из богатых семей. Ты всегда была честна со мной, но банковский дом не ценит

умных людей. Он сжал кулаки, опускаясь в кресло. Боже мой! Никому нет дела до тех, кто всё время противится соблазнам. Чего бы ни отдал сейчас Карлтон за счастье женщины, стоявшей перед ним в суровом молчании, облокатившейся на стол и не глядя ни на мужа, ни на его зелёные доллары. После паузы он продолжил:

Каждую неделю через мои руки проходили сотни тысяч. Я так много сделал для банка, он в долгу передо мной. И вместо того, чтобы оплатить мне хорошую работу, как происходит в других компаниях, мне в этом отказывают. А когда человек об этом задумывается, и у него есть любимая женщина, для которой он хочет что-то сделать, это плохо заканчивается.

он молк, погрузившись в свои невесёлые мысли. Констанс пошевелилась, будто хотела что-то сказать. Нет, нет, поспешно сказал он. Дай мне закончить. Всё, чего я хотел, это возможность использовать немного тех денег, которые находились рядом со мной. Не брать их себе, но одолжить ненадолго, всего на несколько дней, возможно, даже на несколько часов. Деньги

рождают деньги. Почему не использовать часть этих денег, которые всё равно просто так лежат, чтобы пустить их в обороты и получить свою прибыль? Прошлым летом, когда мистер Грин был в отъезде, до меня дошли разговоры сотрудников о некой оставшейся сумме.

Тогда я произвёл определённые манипуляции со счетами. Не буду утомлять тебя подробностями, что конкретно я сделал. Это несложная процедура с бумагами, любой на моём месте справился бы с этим. Во всяком случае, у меня всё получилось, и первое же вложение оказалось успешным. И потратили мы их

Тоже весьма удачно. Именно на эти деньги мы съездили в фешенебельный отель в Атлантик Сити, где обрели столько новых знакомых. Но когда прибыль была полностью потрачена, мне не оставалось ничего другого, как повторить начатое. Я попробовал еще раз, немного заложив некоторые облигации. Акции пошли вниз. Еще одна неудачная ставка и пять тысяч долларов потрачены впустую. А это...

зарплата за целый год. Следующая попытка унесла ещё 5.000. Я был в полном замешательстве, но уже не мог остановиться. Брал в займы под вымышленными именами, использовал подставных лиц в качестве заёмщиков, выставлял фиктивное обеспечение. Я мог делать это безнаказанно, потому что контролировал аудиты. Но всё это не принесло никакой пользы.

И сегодня мой долг составляет двадцать пять тысяч долларов. Констанс смотрела на него широко раскрытыми глазами, пока весь ужас ситуации доходил до ее сознания. Карлтон торопливо продолжил, боясь, что она прервет его.

Ведущий бухгалтер, специалист по установке систем контроля и выявлению нарушений, уговорил мистера Грина внедрить новую систему руководства и научные методы учёта денежных потоков. Так что до моего разоблачения остались считанные часы. Теперь Карлтон возбуждённо рассказывал по комнате, всё так же старательно избегая взгляда жены. Что мне делать? Одолжить

Нет, это бесполезно. Мне нечего даже предложить в залог. Остаётся только одно. Он понизил голос, говоря всё тише, постепенно переходя на хриплый шёпот. Я должен уехать. Здесь на столе всё, что мне удалось занять под свою страховку.

Весь сегодняшний вечер, последний вечер, я работал отчаянно, пытаясь найти выход. Искал, надеялся, что есть какой-то способ. Я не нашёл его. Никакого выхода нет. Каждый день я только об этом и думал, думал о том, как скажу тебе, и откладывал это до последнего момента. Боже милостивый, Констанс, я уже дошёл до такого состояния, что на меня даже алкоголь не действует.

Он снова опустился в глубокое кресло, уронил голову на руки и застонал, представив, как будет упаковывать сумку и пробираться вдоль железной дороги сквозь толпу к западному экспрессу. Констанс по-прежнему молчала. В её голове сейчас крутилась одна единственная мысль: она недооценила его. Не было никакой другой женщины,

Пока он говорил, её душе открылось внезапное прозрение. Он пошёл на преступление ради неё. Доходы их в последние месяцы росли, и она принимала это как должное, не задавая вопросов. Теперь вся грубая и горькая правда предстала перед ней. Она провела руками по глазам, словно пытаясь отогнать навязчивый сон.

Но этот кошмар был суровой реальностью. Если бы только она могла вернуться в прошлое и остановить его. Но что сделано, то сделано. Её поразило другое. Несодеянное преступление вызвало непреодолимую дрожь по всему её телу, а ужас разоблачения. Он сделал это ради неё.

Снова и снова эта мысль проносилась в её голове. Наконец, Констанс собралась с духом, чтобы заговорить, едва ли осознавая, какие противоречивые эмоции бурлили в её душе в этот момент. Итак, ты оставляешь мне то, что сумела наскрести, оставляешь меня одну расхлёбывать твой позор, и ты сделаешь всё возможное, чтобы вовремя улеснуть.

Хочешь, я скажу за тебя ещё одну, последнюю ложь. Её голос звучал неестественно отстранённо, и его пустота в нём, причин, которые Карлтон не понял, означала для него только одно. Он убил любовь. Остался один. Теперь он знал это. Последним усилием он попытался смочить пересохшие губы.

Наконец ему удалось выдавить из себя хриплый ответ. Да. Но заставить себя посмотреть на неё он так и не смог. Карлтон Данлэп чётко произнесла она, опершись обеими руками на стол и наклонившись, чтобы наконец заставить его взглянуть ей в глаза. Ты знаешь, что я о тебе думаю? Я думаю, что ты чёртов трус.

Вот. Вместо слёз и упрёков, вместо банального как ты мог или ты сломал мне жизнь, он прочёл на её лице нечто совершенно другое. Что же? Трус, медленно повторил он. Неужели ты хочешь, чтобы я взял тебя с собой? Она презрительно покачала головой.

чтобы я остался и с честью принял все последствия, снова рискнул он. Ты правда думаешь, что нет другого выхода? спросила она, всё ещё наклоняясь и пристально глядя на него. Подумай. Неужели нет никакого способа избежать разоблачения хотя бы на время? Карлтон, ты мы загнанный в угол. Неужели нет никаких шансов?

Он печально покачал головой. Ее взгляд какое-то время блуждал по студии, пока не остановился на Мальберте с незаконченной акварелью, над которой она работала, пытаясь выразить в рисунке невысказанное чувство к мужу. Стены квартиры украшали наброски пером и тушью, сделанные ею для собственного развлечения. В голове Констанс появилась идея, и она посмотрела на мужа, прикусив губу.

Он снова мрачно качнул головой. Я где-то читала, медленно начала она, что искусные мошенники используют акварельные краски, перо и чернила, как у обычных художников. Думай, думай, есть ли какой-нибудь документ, чек, который мы я могла бы подделать. Чек

который дал бы нам передышку, может быть, даже спас нас. Карлтон во все глаза восхищённо смотрел на жену, потом наклонился к ней через стол и взял её руки в свои. Они были ледяными, но она не отняла их. Мгновение супруги глядели друг на друга, поняв внезапно, без слов

они стали соучастниками преступления, пусть и дилетантами, но остались партнёрами, какими и были в прошлой честной жизни. Идея, которую ему предложила Констанс, как-то не приходила в голову ему самому. Что если вправду ею воспользоваться? Какой смысл колебаться? Он уже стал растратчиком, обратного пути нет. Тогда почему бы не пойти на новое преступление?

Глядя жене в глаза, он чувствовал, как силы возвращаются к нему. Вместе они справятся. Её острый ум нашёл выход из положения, её внутренняя сила, несгибаемая воля помогут им довести любое дело до конца. На её интуицию, разумность, бесстрашие можно положиться в любой ситуации.

Посмотрев на свой письменный стол, за которым он иногда до глубокой ночи работал, выписывая цифры на огромных разлинованных листах бумаги бухгалтерских счетах фирмы Данлеп, увидел два флакона с узкими горлышками, в одном из которых была жидкость лимонного цвета, а в другом малинового. Первый содержал винную кислоту, второй хлорную известь.

Это было обычное средство для удаления чернил с бумаги. Рядом лежал стеклянный стержень из тонко закрученных стеклянных нитей с тщательно переплетенным наконечником, своеобразный ластик для чернил, соскабливающий их с поверхности бумаги бережнее, чем любой другой инструмент из ныне существовавших. Вот то, что нужно для его, нет для их спасения.

В ловких руках его жены они будут бесценны. Химия и мастерство художника отличное сочетание. Да, Констанс, с готовностью отозвался он. Есть способ. Вместе мы сумеем сделать это. Теперь не оставалось времени для нежности. Супруги слишком хорошо понимали друг друга, чтобы подтверждать свои чувства ласками.

Полночи они сидели, обсуждая предстоящее дело. Упражнялись в использовании акварели, кисточек и ластиков на собственных аннулированных чеках Карлтона. Теперь ему предстояло раздобыть чек с подлинной подписью представителя фирмы, чтобы внести туда незначительные изменения, которые позволят ликвидировать злополучную недостачу Данлэпа.

Несмотря на то, что Карлтон работал в офисе допоздна, утром он явился туда раньше всех. После бессонной ночи, проведённой в обдумывании их с супругой новой жизни, он чувствовал себя совершенно разбитым. Его рука дрожала, когда он перебирал огромную стопку уже доставленной корреспонденции. Дойдя до письма с адресантом У. Дж. Рейнельдс Ко, он остановился.

Он знал, здесь должен быть чек на оплату небольшого счета от фирмы, которая обычно держала на депозите в банке Горхема сотни тысяч долларов. Это как нельзя лучше соответствовало его планам. Он вскрыл конверт. Там аккуратно сложенный лежал чек. Номер пятнадцать семьсот одиннадцать.

двадцать седьмое декабря тысяча девятьсот пятого года Национальный банк Горхема оплатить по векселю на имя Грин Ико двадцать пять ноль ноль дробь сто долларов двадцать пять долларов ноль ноль центов дробь сто У Дж Рейнольдс Ко через

Ч.М. Брауна, казначея. В одно мгновение он понял, что нужно сделать. Двадцать пять тысяч как раз та сумма, необходимая, чтобы покрыть его растрату. Фирма Рейнольдса была большой и занималась крупными сделками. Он сунул чек в карман. Может же чек пропасть на почте? Почему нет?

Путешествие в центр города было мучительно долгим, несмотря на то, что он не встретил никого из своих знакомых ни в офисе, ни за его пределами. Наконец он добрался до дома и обнаружил, что Констанс с тревогой ждет его. Ты получил чак? – спросила она и едва дождавшись ответа, потребовала: «Позволь взглянуть на него. Отдай его мне». Ее холод на крови поразила Карлтона.

В нём есть сумма, пробитая штемпелем, заметила она, бегла, окидывая чек опытным взглядом художника, пока муж объяснял свой план. Нужно заполнить некоторые из этих отверстий. Я знаю, каким штемпелем они пользуются, обрадовался он.

Я возьму один из них в банки Горхема. Ты берёшь на себя художественную часть, дорогая, а мои познания чековых штампов, водяных знаков и бумаг довершат дело. Отправлюсь туда сейчас же. Не забудь позвонить в офис незадолго до моего обычного появления и сказать, что я заболел лёгкими от

точными движениями она торопливо работала, чуть подправив надпись средством для удаления чернил, но больше полагаясь на стеклянную палочку. Сначала Констанс стерла центы, после цифр двадцать пять тщательно тупым концом переплетенной трубочки она разгладила шероховатую поверхность бумаги, чтобы чернила не попали в волокна и не растеклись. Несколько раз она поупражнялась в написании слова.

тысяч почерком неотличимым от оригинала В качестве образца ей служила заглавная буква Т в названии самой фирмы Прошлой ночью тренируясь на чеках мужа, она обнаружила, что в них использовались только восемь заглавных букв: О в слове 1, Д в словах 2, 9 и 10, Т в слове 3 и 1000, Ч в слове 4

П в слове пять, Ша в слове шесть, С в словах семь и сто, В в слове восемь. Наконец Констанц осталась довольна результатами своих упражнений. Тогда с холоднокровием, порожденным отчаянием, она написала словами: тысяча ноль ноль дробь сто и удивилась сама себе.

Её изумила и даже, пожалуй, испугала то, как легко она переступила черту и пошла на преступление. Хотя она и не знала, что подделка документов именно то, в чём женщины показывают себя наиболее опытными, но чувствовала в себе врождённую склонность к копированию, к тому же, рисуя, овладела всеми необходимыми для этого навыками.

Снова взявшись за стеклянную палочку, Констанс удалила центы после цифр два пять, затем вставила запятую и три нуля, а после них новое ноль ноль дробь сто. Подпись осталась нетронутой. Наибольшую трудность представляло стирание названия Green и Co.

Но и это было достигнуто с минимальными повреждениями краски на поверхности бумаги. Затем, после оплатить по векселю на имя, она написала, как и велел её муж, Carlton Realty Co. Теперь пришла очередь для восстановления защитного слоя бумаги акварелью там, где стеклянный ластик и кислоты повредили его. Тщательно подобрав оттенок, тончайшей верблюжьей кистью

Констанц наносила краску, пока наконец повреждённые участки чека не стали неотличимы от остальной поверхности. Под микроскопом, конечно, нарушенное переплетение волокон стало бы заметно, но для беглого, невооружённого взгляда обработанного с помощью капельки восстанавливающей жидкости защитного слоя чека было вполне достаточно. Оставалось проделать манипуляции со следами от штемпеля.

Это были звезда, выбитая на чеке, знак доллара, цифры 2, 5 и ещё одна звезда. Констанс всё ещё любовалась своей работой, поворачивая её так и так, и этот

Чуть подправляя кисточкой и снова сравнивая с чеками, на которых практиковалась прошлой ночью, чтобы убедиться в улучшении своих новых навыков подделки, когда вернулся Карлтон со штемпелем и не заполненными чеками банка Горхема. На чистом чеке он выбил несколько маленьких звездочек, пока не обнаружил тот, который введенными знаками и рисунком точно соответствовал звездочке на оригинале.

Констанс привычными к тонкой работе пальчиками приложила маленькую звездочку после знака доллар два пять, затем взяла ее, чуть смочила края клеем на конце зубочистки и аккуратно приклеила обратно. Утюг завершил работу, сгладив края, и без мощной линзы теперь никто не смог бы увидеть, что там что-то добавлено.

Предельно осторожно, стараясь не промахнуться ни на волосок, Карлтон пробил три ноля и звездочку после доллар два пять, и сумма превратилась в двадцать пять тысяч долларов. Все это снова было отутюжено, чтобы вернуть чеку первоначальную гладкость. На этом работа супругов была завершена, и первый результат их совместного преступного творчества гласил.

Номер пятнадцать семьсот одиннадцать. Двадцать седьмое декабря тысяча девятьсот пятого года. Национальный банк Горхема. Оплатить по векселю на имя Карлтон Риэлти Ко. Двадцать пять ноль ноль дробь сто долларов. Двадцать пять тысяч долларов ноль ноль центов дробь сто.

У Дж. Рейнельдс ко через Ч. М. Брауна. Казначея. Как быстро могут меняться люди. Этой супрожиской паре потребовалось всего несколько часов, и теперь они стояли бок о бок, с гордостью рассматривая дело рук своих, словно честно трудились над ним в течение многих лет.

Они стали мошенниками высокого класса, возведя подделку в ранг виртуозного искусства, демонстрируя, на что способны любители. Ибо хотя они и не знали этого, ежегодные потери более 7 миллионов долларов были делом рук таких искусных дилетантов, как они. Следующей задачей было обналичить чек.

Через собственный банк Карлтон не мог этого сделать, если не хотел сразу оказаться под подозрением. Здесь помогла бы только колоссальная афера. Однако в большом городе именно такие идеи и срабатывали. После Лэнча с Убруги отправились на Бродвей в контору, где сдавались в аренду офисы. На служащего пара, интересовавшегося крупными вложениями в недвижимость, произвела

благоприятное впечатление там, где к одинокому мужчине могли бы отнестись с большим подозрением и, возможно, задали бы много совершенно правильных, но неловких вопросов, хорошенькая женщина вызывала полное доверие. По её просьбе служищий даже согласился отвезти своих новых клиентов в банк и представить их кассиру.

Там их тоже приняли вполне доброжелательно, получив первый взнос наличными из тех денег, которые прошлой ночью Карлтон швырнул на стол. Оплата за первый месяц аренды окончательно успокоила агента, сделка была завершена. Теперь нужно было заверить поддельный чек. Это также оказалось несложно.

Любой человек может зайти в банк и заверить чек на двадцать пять тысяч долларов, а вот подойти к кассиру и обналичить чек, даже на двадцать пять долларов, значило рискнуть быть выставленным из банка, а этого супруги не собирались делать. Банки заверяют практически любой чек, который выглядит должным образом, но не берут на себя ответственность за их обналичивание.

Таким образом, еще до закрытия Данлеб смог положить на депозит в свой новый банк чек, заверенный Горхемом. Чтобы получить деньги по этому чеку, требовалось выждать 24 часа. Карлтон не стал терять это время впустую, поэтому на следующий день явился в свою контору Грин и Ко.

объяснил, что чувствует себя намного лучше. В действительности он пришёл, чтобы успеть привести в порядок документы, зная, что уже через несколько часов сумеет возместить растрату. Первое волнение от навязчивой игры немного схлынуло. Ничего тревожного пока не произошло. Новый месяц

Уже начался, а большинство компаний подводили свой бухгалтерский баланс только раз в месяц. И Карлтон решил, что как минимум 4 недели у него в запасе есть. Констанс тоже перестала мучиться угрозениями совести и теперь, вооружившись красками, пузырьками с жидкостью и стеклянной трубочкой, деловито трудилась над новыми чеками.

на суммы, в основном меньшие, чем в их дебютном чеке. Мы рискуем в любом случае, подбадривала она мужа. Так зачем теперь останавливаться? И ещё несколько дней, и мы сможем отложить неплохие деньги. На следующий день он, извинившись, ненадолго отлучился из конторы и явился в свой банк с пачкой новых чеков, которые подготовила его жена на общую сумму

В несколько тысяч долларов. Все они были заверены. Карлтон наконец получил на руки свои двадцать пять тысяч. Облегчение после нескольких изнурительных недель, которое он почувствовал, было ни с чем не сравнимо.

Сразу поспешив к брокеру, он купил акции, в которые и раньше вкладывал свои средства. Теперь он смог вернуть сумму, которую забрал из сейфа, и привести в порядок бухгалтерские книги, чтобы всё выглядело правдоподобно. Таким образом, специалист, внедрявший новые методы учёта, при проверке не обнаружит ничего предосудительного, и в любом обнаруженном недочёте может обвинить лишь старую систему.

Лучше быть невежей, чем вором. Констанс тем временем обустроилась в маленьком уютном офисе, который они сняли, в качестве стенографистки и секретаря своего мужа. Войдя во вкус, она не проявила ни малейшего желания отказываться от участия в опасной игре. Данлы па наняли служащего для мелких поручений и представили его в банке.

Мифическая компания по недвижимости процветала, по крайней мере, согласно их банковскому счету. Менее чем за неделю умелое перо и кисть Констанц не только погасила все долги Карлтона, но и обеспечила его кругленькой суммой, достигшей 100 тысяч долларов, в основном небольшими чеками, некоторые из которых были с подлинными подписями, но измененными суммами, другие

полностью подделаны. Погружаясь в махинации всё глубже и глубже, Констанс начала прозревать правду о своей истинной роли. Именно она стояла у руля в их маленьком преступном синдикате. Сама идея, да и исполнение было главным образом её заслугой. Карлтон выполнял лишь часть работы, требовавшей деловых знаний, которыми она не обладала.

Пока он был на работе в центре в своей конторе, она часами сидя в своём крошечном офисе, всё больше задумывалась об этом, и её тревога росла. Что если он каким-то образом себя выдаст? В себе она была уверена, но его боялась выпустить из виду. Каждый раз, слушая от него какие-нибудь новости из его банкирского дома, она начинала нервничать и беспокоиться.

Сумеет ли ее муж сохранять хладнокровие и не совершить ошибку при первой же опасности? Близилась середина месяца. Не стоило ждать, пока какая-нибудь из множества компаний, чьи чеки они подделали, начнет сверять свои бухгалтерские книги. В течение этой недели Данлыпы уже сняли наличными двадцать тысяч долларов.

Теперь они решили обналичить сразу еще тридцать тысяч, пока не поздно. Чек был выписан и рассыльного отправили в банк. Карлтон, как он делал это и раньше, следовал за ним на расстоянии, наблюдая, чтобы убедиться, что все идет гладко. Вот очередь их служащего подошла, и он предъявил чек. Сумка уже была раскрыта, словно ненасытная пасть, готовая принять очередную порцию денег.

Почему же кассир не поднимает планку и не проталкивает деньги? Карлтон напрягся. Что-то было не так. Очередь все удлинялась, и те, кто стоял в ее конце, начали проявлять нетерпение. К посыльному подошел один из сотрудников банка и заговорил с ним. Все. Больше Карлтон ждать не стал, поняв, что игра окончена.

Он оставил свой наблюдательный пост и бросился прочь от здания банка, влетев в ближайшую телефонную будку. Констанс, сейчас же! закричал он в трубку. Оставь все! Они задержали наш чек. Они что-то обнаружили. Бери такси и немедленно объезжай площадь. Я буду ждать тебя в ее северной части. Уже вечером газеты трубили об этой истории.

Факты, конечно, искажались, увеличивались, приумножались, пока украденная сумма из нескольких десятков тысяч не превратилась в миллионы. Но сама история была правдива. Обнадёживало только одно. Последний абзац статьи новостной газеты гласил:

Похоже, мужчина и женщина, совершившие это хитроумное мошенничество, исчезли, не оставив никаких следов. Словно получив телепатическое сообщение, они улизнули как раз в тот момент, когда карточный домик их преступления рухнул. Данлэпы прибрались в своей квартире, избавившись от всех свидетельств их преступной деятельности. Все улики были уничтожены.

Констанс даже начала новую акварель, да бы казалось, будто она все это время занималась живописью. Что ж, они рискнули по крупному и проиграли. Но двадцать тысяч долларов у них оставалось, и их необходимо было спрятать, чтобы отвести от себя подозрения. Остальное они потеряли. Но чувство, которое они испытали, вкусив горечь и сладость совместного преступления,

Прив зашли всё, что они пережили раньше. Утром Карлтон, как обычно, отправился в офис, и его жена провела тревожные часы, опасаясь, как бы он не выдал себя неосторожным словом или поступком. Прежнее беспокойство за него теперь казалось ей лёгкой грустью по сравнению с мучительным ожиданием прихода мужа в этот день. Но в его конторе всё оставалось спокойно.

Карлтон даже обсудил громкую историю его историю с другими сотрудниками, прокомментировал её, осудил мошенников и был горд собой, сочтя, что хладнокровием и самообладанием не уступал самой Констанс. Прошла ночь. Мрачные ожидания первого дня не оправдались, но беспокойство Констанс не утихало.

И всё же никогда раньше супруги не были столь близки, как теперь, связанные друг с другом крепкими узами, грозящей обоим опасностью. Строготельной преданностью старалась она поделиться с мужем собственной внутренней силой и помочь выдержать новые испытания.

На второй день после обеда в конторе появился человек, назвавшийся Драммондом и предъявивший визитную карточку фирмы Рейнольдс. Вам должен был прийти небольшой счет от нашей компании, двадцать пять долларов. Вы оплатили его? – спросил он. Карлтон мгновенно почувствовал, что перед ним детектив. Нужно посмотреть. Так сразу я не могу сказать.

пожал Данлп плечами. Он нажал кнопку, вызывая помощника, и когда тот подошёл, спросил, вдохнув поглубже, словно черпая храбрости извне. Поищите счета компании Рейнлдс и посмотрите, оплачен ли счёт, э-э, 25 долларов. Вы помните такой? Да, я помню его, ответил помощник. Нет, мистер Данлп,

Я не думаю, что он был оплачен. Произошла небольшая заминка. Сумма маленькая, но мы отправили им копию. Кажется, сам чек где-то затерялся. Карлтон мысленно проклял его за эту высланную копию, но потом рассудил здраво. Это только вопрос времени. Подделка всё равно была бы обнаружена. Драммонд доверительно понизил голос.

Так я и думал. Этот чек где-то на полпути к вам был украден, и сумма переписана на двадцать пять тысяч долларов, поведал он. Как? выдохнул Карлтон, изображая удивление и в то же время стараясь не переборщить. Как так? Без сомнения, вы читали в газетах об этой.

Мастерская аферии по продаже недвижимости. Похоже, наш чек имеет отношение к этому делу. О, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вашей компании, заверил Данлеп. Не сомневаюсь, сухо прокомментировал Драммонт. Но хочу добавить, боюсь, кто-то рылся в вашей почте. В нашей почте

Вы ужеси повторил Данлэп. Но это невозможно. Ничего нельзя исключать, пока не доказано обратное, парировал Драммонд, глядя Данлэпу прямо в глаза. Однако Карлтон не дрогнул. В последние несколько дней он ощущал в себе новую силу, которую давало ему тесное сотрудничество с Констанс. Ради неё он готов был вынести всё что угодно.

Но после ухода Драммонда он почувствовал себя точно так же, как в ту ночь, когда наконец понял, что не сможет покрыть растрату. Почти нечеловеческим усилием он взял себя в руки. Оставшийся день казалось, тянулся бесконечно. Время словно остановилось. И вернувшись наконец домой, Карлтон бессильно опустился в кресло. "Дорогая моя", сказал он обречённо.

Сегодня в офис приходил человек по имени Драммонд. Из нашего офиса им прислали копию счёта, и теперь они знают о подделанном чеке. И что теперь? Я боюсь, не подозревают ли они меня? Если ты будешь вести себя так, как сейчас, они не то что заподозрят, они арестуют тебя, едко заметила она.

После такой отповеди он снова собрался с силами и овладел собой. Но в сердце Констанс осталась горечь, когда она в который раз убедилась, что может полагаться лишь на себя, а он черпал силу только в ней, зависел от неё, от её воли, хоть и был мозгом их союза.

Её не покидала мысль, что если бы их роли поменялись местами, дело было бы доведено до конца. На следующий день Драмонт снова появился в офисе. Теперь он не скрывал, кто он такой, откровенно заявив, что представляет детективное агентство Барра, защищающее банки от подлогов.

работали импером или как мы, детективы, это называем, делали вручную, заметил он. Этот чек особенно хорош, выполнен с редким мастерством. Но в играх с подделками так много ловушек, что избегая одной, фальсификатор даже самый умный попадает в другую. Карлтон почувствовал скрытую угрозу в вежливых словах.

А детектив тем временем продолжал. В наши дни фальсификатору противостоит наука, с которой трудно тягаться. Микроскоп и фотоаппарат приходят на помощь слишком поздно, чтобы предотвратить преступление, и мошенник успевает получить свои деньги, но они очень эффективно подключаются потом, позволяя поймать негодяя.

Они открывают нам то, что не видно невооружённым глазом. Кроме того, немного пороф йода, и мы распознали первоначальную надпись на чеке: Green and Company.

Мы также выяснили, что защитная окраска была восстановлена при помощи самой обычной акварели, а там, где бумагу почистили и стёрли с неё цифры, её блеск был восстановлен смолистым веществом. Ну, спирт удалял и этот слой. О

Дилетанты могут быть самым опасным видом преступников, потому что профессионал действует по одной и той же схеме, оставляет следы, имеет сообщников. Но внушительно заключил он: рано или поздно попадаются все. Рано или поздно. Внешнее самообладание Данлы по удавалось сохранять превосходно.

К тому же, завеса над профессиональными секретами детективного искусства слегка приоткрылась. Для него они с Драммандом уже разговаривали как хорошие знакомые, хотя Данлэп понимал, что это только трюк.

И снова, как и прежде, в трудной ситуации душа его потянулась к Констанс, ища поддержки. Никогда ещё она не значила для него так много, как сейчас. В тот же вечер, подойдя к дому, он случайно оглянулся. На противоположной стороне улицы какой-то мужчина быстро спрятался за деревом. Данлеп вздрогнул. За ним следили. Остаётся только одно:

Возбуждённо твердил он, поделившись с женой новостями. На этот раз обом мы должны исчезнуть. Констанс казалась очень спокойной. Да, но мы не должны уходить вместе, быстро ответила она. Её острый ум, как всегда, сразу приступил к решению новой задачи. Если разделимся, у них будет меньше шансов выследить нас, потому что они никогда бы не подумали, что мы можем

Так, сделать. Эти слова явно были результатом жестокой внутренней борьбы между её глубокими чувствами к мужу и здравым смыслом. Тебе, наверное, лучше придерживаться своего прежнего плана, отправиться на запад. Я же поеду на зимний курорт. Обмениваться новостями будем через колонку частных объявлений в Star. Ты будешь подписываться именем Western, а я

Истен. Эти слова прозвучали для Карлтона как смертный приговор. Благодаря последним событиям его любовь к жене стала крепче, чем когда-либо раньше. Он не допускал и мысли о расставании, только не теперь, когда они стали так близки. Ему казалось, что он только начал жить полной жизнью с той ночи. И вот результат. Разлука.

Мужчина всегда свободнее в своих передвижениях, если он один, пылко продолжала Констанс, словно уговаривая саму себя. А с женщиной всегда в таких ситуациях сложнее. В её лице он увидел то, чего никогда не замечал раньше готовность пожертвовать всем, чтобы спасти его, его не себя. Чет напытался он протестовать, а она приложила палец к его губам.

Волна всепоглощающей любви к ней захлестнула Карлтона, но жена сдержала его порыв. Возьми столько, чтобы хватило на несколько месяцев, поспешно добавила она. Остальное отдай мне, я смогу спрятать это и позаботиться о себе, даже если они выследят. Меня я сумею улизнуть, женщине всегда легче это сделать, чем мужчине. Не беспокойся обо мне, поезжай куда-нибудь

И там начни новую жизнь, даже если на это потребуется несколько лет. Я умею ждать. Потом дай мне знать о себе. Мы придумаем, как снова начать жить вместе. Нет, нет. Констанс вырвалась из его объятий. Нам нельзя задерживаться. Решение принято. Надо спешить. Она отстранилась от него и убежала в свою комнату, где с каменным лицом и пепельными губами принялась

собирать вещи. С тяжёлым сердцем Карлтон последовал её примеру. Как ни пытался, он так и не сумел придумать ничего лучшего. О том, чтобы остаться, не могло быть речи. Только бы и это не оказалось поздно уехать вместе тоже не вариант. Констанц справа. Первая заповедь полиции: ищите женщину.

Выйдя из дома, они увидели, что по другой стороне улицы за ними следует незнакомец. За ними следили. Карлтон в отчаянии взглянул на жену, и тут её осенила идея. На углу на стоянке такси ожидали две машины. "Я возьму первую", прошептала она. "Бери вторую и следуй за мной. Тогда он не сможет нас догнать".

Они рванули к машинам, и догонявшему их шпиону удалось только записать номера одной из них. Но Констанс уже подумала и об этом. Она остановила такси и вышла, и Карлтон присоединился к ней. Немного пройдя, они взяли другое такси. В машине он вопросительно посмотрел на жену.

Но она молчала. В её глазах вспыхнул тот же огонь, как в тот вечер, когда она спросила его, нет ли способа избежать разоблачения, и сама предложила подделать чек. Он погладил её по руке. Констанс не отодвинулась, но отвела глаза, словно не доверяла сейчас даже самой себе. И вот, наконец, они стояли перед дворотами, за которыми уходили вниз ступеньки.

Впереди их длинный туннель под рекой, туннель, которому предстояло поглотить их, разлучить, развести в разные стороны, в разные жизни на расстоянии сотен, а возможно, тысяч миль. Только сейчас Карлтон до конца осознал, что для него это означало.

Он любил свою жену все эти годы, но никогда его чувство не было таким неистовым, как две последние недели. Теперь его жизнь не обещала ничего, кроме черноты и пустоты, словно сама судьба вырвала из его груди отчаянно бьющееся сердце. Констанс сделала храбрую попытку улыбнуться ему. На мгновение вся сдерживаемая ею любовь открылась ему,

Вся её готовность отдать ради него последнее, принять любой вызов. Но сейчас или никогда. Это стоило ей величайшего усилия. Ещё одно слово или взгляд, и всё будет потеряно. Она обвела его шею руками и поцеловала. Помни, через неделю в колонке частных объявлений в ста

Выдохнула Анна. Буквально вырвавшись из его объятий, она побежала по ступенькам вниз. Прошла неделя. Тихая маленькая женщина в отеле знаменитого зимнего курорта Дом с видом на океан оставалась такой же загадкой для прочих постояльцев, как и несколько дней назад, когда приехала сюда измученная и разбитая. Она, казалось, ни к чему не проявляла интереса.

Ела без аппетита, оставаясь большую часть времени в своей комнате, ни разу не принимала участия ни в одном из развлечений курорта. И только раз в день она немного оживлялась. Именно в то время, когда прибывали газеты из Нью-Йорка. Она всегда оказывалась самой первой у газетного киоска, и мальчик-продавец уже привычно протягивал ей стар.

Но никто никогда не видел, как она читает газету. Сразу после этого женщина удалялась в свою комнату и там, скрытая от посторонних глаз, погружалась в размышления, читая и вновь перечитывая колонку частных объявлений, вглядываясь в каждый абзац. Иногда она пробовала читать их задом наперёд или переставлять слова, как если бы сообщение могло содержать зашифрованное послание.

Напряжение и бессонные ночи начали сказываться на ней. День за днём, и вот уже вторая неделя приблизилась к концу с момента расставания супругов в Нью-Йорке. Её беспокойство и страх росли. Что случилось? В отчаянии она сама отправила личное сообщение в газету. "Вестэн, напиши мне в дом с видом на океан. Истен." 3 дня она ждала.

Затем подала еще одно объявление. По-прежнему не было ни ответа, ни даже намека на какой-нибудь отклик. Неужели его схватили? Или он под таким пристальным наблюдением, что не осмеливается ответить даже через газету? Констанс взяла старые выпуски, скопившиеся в номере, и снова углубилась в чтение вплоть до самого первого дня, когда они расстались. Вдруг она что-то пропустила.

Хотя понимала, что не могла этого сделать, что перечитывала их уже сотни раз. Где же он? Почему молчит? Её никто не преследовал. Неужели полиция сосредоточила все свои усилия на том, чтобы схватить Карлтона? Она продолжала посещать газетный киоск в вестибюле роскошного отеля с маниакальной настойчивостью, читая теперь всё подряд.

Прошло уже 2 недели с тех пор, как Данлэпы покинули Нью-Йорк, каждый в своём направлении. Когда в очередной раз Констанс подошла к киоску, по привычке она взглянула на раннее издание вечерней газеты. Крупный чёрный шрифт заголовка привлёк её внимание. Самоубийство знаменитого фальсификатора. С трудом подавив вскрик, она схватила газету.

Это был Карлтон, его имя, его фотография. Он застрелился в номере отеля в Сент-Луисе. Едва в состоянии читать, она пробежала глазами строки. Чуть более крупным шрифтом, чем остальной текст, было напечатано письмо, которое нашли у него. Моя дорогая Констанс. Когда ты прочтёшь это, я буду там, где уже не сумею причинить тебе боль.

Не могу выразить, как сожалею, что обманул и обидел тебя. Я больше не мог смотреть тебе в глаза, не мог признаться, что вел двойную жизнь, став мошенником и подделывая чеки. Не смей надеяться на твое прощение. Я отослал тебя и уехал сам. Теперь мне остается только одно — предстать перед Господом в ожидании, что Он жалится на душу и твоего несчастного мужа.

Преданный тебе Карлтон Данлеп. Снова и снова она читала эти слова, вцепившись в стойку газетного киоска, чтобы не упасть в обморок. Обманул и обидел тебя, вёл двойную жизнь. Что он имел в виду? Было ли что-то ещё, что он скрывал от неё? Может, и в самом деле другая женщина?

Внезапно правда открылась ей. Карлтона выследили и уже почти настигли, и он без неё рядом, без её умелого руководства, не увидел никакого другого выхода. Но своим последним благородным поступком он взвалил всю вину на себя, защитив её от преследования, открыв для неё единственную дверь на свободу.